Флора проходит курс в и, не переставая учиться, потому что до экзамена осталось два дня. Я сообщила, что вернулась к Эду, и она отреагировала вроде «О, это здорово! Да, нет, и правда здорово!» «Флора», — сказала я, — «в чем дело?» «Ничего», — ответила она, — «потрясающая новость, потрясающая! Но я знала, что вы снова сойдетесь». «С каких это пор ты, говоришь, потрясающе?» «Давай созвонимся попозже», — сказала она. «Что тебя беспокоит?» — спросила я. «Ну, понимаешь, я только что получила работу как практикующий специалист по фэн и это немного не стыкуется с твоей свадьбой. То есть не то чтобы совсем, но я просто не смогу прилететь в Лондон надолго». «А ты не можешь перенести начало своей работы?» «Никак не могу», — ответила она. «Это тоже свадьба. Мне нужно устроить свадьбу по фуншуй». «А когда назначена свадьба?» «Сама свадьба на тот же день, что и твоя», — ответила она. «Но ты не беспокойся. Я прилечу на твою. Конечно же прилечу. Мне не нужно быть на самой свадьбе. Я должна участвовать только в подготовке». «Понимаешь, это мой первый серьезный шанс. Вчера на йоге я встретилась с моей учительницей по фэншуй, а она встречалась с женщиной по тайскому массажу, которая хотела ее, мою учительницу, нанять. Но она уезжает и порекомендовала меня по сниженной цене. Неплохо ведь, правда?» «Я думала, что твоя свадьба расстроилась», — добавила она. Долгая пауза. «Я не думала, что у тебя свадьба», — снова сказала она. «А она вдруг образовалась», — сказала я. Снова пауза. «Я чувствую себя брошенной. Ты ведь собиралась помочь мне в подготовке свадьбы», — сказала я. «Но дело вовсе не в свадьбе. Мы с Эдом сразу же после нее уедем. Я и повидаться -то с тобой не успею». Еще одна пауза. Ты знаешь, я скучаю по тебе. — Ой, как нехорошо, — проговорила она. — Сплошное расстройство. Я чувствую себя ужасно. Флора решила, что нужно пойти и съесть мороженое Хагендас. Прежде чем повесить трубку, она спросила, известно ли мне, что название Хагендас придумала американская компания и могу ли я представить вымышленное имя вроде Хагендас? Разве не блеск?» Я положила трубку в самом паршивом настроении. «Опять», — подумалось мне. «Опять. Вчера одно, сегодня другое. И разве Бог не знал, что моей наградой за весь этот кошмар в конце недели будет два или три веселых беззаботных дня?» в течение которых я буду крутиться, как работница в рекламе шампуня, с волосами дыбом. Да, я знаю, что свадьба все переворачивает вверх дном, и хочу это прочувствовать. Но не каждый же день, черт возьми, слишком много требуется сил. И никакого Хаген даст, чтобы восстановиться. Зазвонил телефон. Опять Флора. «Жди, что тебя бросит» сказала она. «Я только что открыла книгу моих ежедневных медитаций, и вот что она мне сказала. Невероятно, правда?» «Жди, что тебя бросят». «Кто? Собственная сестра?» спросила я. «Да», подтвердила она. «Почему бы и нет? Слушай, я тебе прочитаю. Все мы окончательно и полностью совершенно, совершенно одиноки». «Что ж», сказала я, «это бодрит». Так оно и было. Во-первых, потому что с этой точки зрения все может становиться только лучше, а во-вторых, потому что Флора мне все-таки позвонила. Чуть погодя, я сказала... «И все-таки! Как, черт возьми, ты устраиваешь эту фэншуй шуй свадьбу Второй раз, положив трубку после разговора с Флорой, я позвонила Дел. Она, наверное, уже ушла на работу, так как ее не было дома, и я позвонила ей на мобильный. Мне хотелось более жизнерадостного разговора на тему «Я снова с Эдом». «Привет», — сказала она. Ее голос звучал приглушенно, а потом в нем послышалась тревога. «Ты где?» «Все в порядке», — сказала я. «Мы с Эдом снова вместе». «Ну ты даешь», — воскликнула она. «Ханни, ты неподражаема». «Ты что, в автобусе?» — спросила я, но в трубке послышались короткие гудки. Я взглянула на Эда в саду. Он как бешеный подрезал кусты. Его руки так и мелькали, ветки летели во все стороны. Он любит подрезать кусты. Говорит, что это своего рода терапия, выход затаенной злобы. И даже когда никакой затаенной злобы нет, он нередко уходит в сад посмотреть, не нужно ли чего подрезать. Я задумалась на что будет похоже это место к концу дня, учитывая все треволнения Эда в выходные. Вероятно, останется коллекция деревьев малюток бонсай. В конце концов, это по-японски. Хотя, похоже, это и правда, что если от кустов роз оставить одни обрубки, они вырастут еще пышнее. Как говорит Флора, все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Выглянув в сад, я увидела, что Эду строил передышку — а потом вежливо помахала в окно второго этажа, маку. Услышав его шаги, а потом плеск воды в раковине, я поставила кофе на поднос и, прижав беспроводной телефон плечом к уху, снова попыталась связаться с Дэл. «Ну, так как прошел вчерашний вечер?» — спросила я, когда она ответила. «Послушай, мне пришлось позвонить на работу и сказать, что я сегодня задержусь». «Ну, расскажи, что там было, когда я ушла? Целовалась с какой-нибудь кинозвездой?» «Не совсем так», — сказала она. «Поговорим позже, ладно?» Я решила, что ей не совсем удобно говорить об этом на верхнем этаже автобуса номер два. «Мак тебя не очень напрягало? «Не приставал с извращениями?» — спросила я, неся ему кофе наверх. «Не совсем так», — ответила Делла. Я постучала в дверь к Маку. Он, как всегда, с притворной надеждой проговорил... Я жду тебя. Но у нас так заведено, что я лишь приоткрываю дверь и задвигаю поднос на столик внутри, но не захожу. А что ты хочешь сказать этим не совсем так? спросила я, закрывая дверь, и вдруг почувствовала, как что-то очень неприятно осело у меня в животе. Делла? — сказала я. "Ты не, то есть нет, забудь." Эта мысль была так ужасна, что я не смогла выговорить. «Делла», — сделала я вторую попытку, — «обещай мне, что ты не будешь путаться с Маком». Она издала какой-то истерический полусмешок. «Нет, серьезно», — сказала я, — «это не смешно. Он тебе не по зубам». «Гер-контролер?» «Делла», — сказала я, — «серьезно. Обещай мне, что ты не спутаешься с Маком». Это не смешно. Ну, обещай же. Телефон ужасно засвистел мне в ухо. Дверь в ванную была приоткрыта, и какой-то звук оттуда заставил меня подойти и толкнуть ее. Я увидела Делин затылок. Она лежала в ванне, прижимая к уху мобильник, и изящной ногой теребила кран с горячей водой. Босиком по мрамору я сделала два шага к ней. — Гер, контролер, — повторила Дел. «Ты не сможешь меня заставить!» Я стояла у нее за спиной. У моего телефона длинная серебристая антенна. Я вытянула ее, как меч, и хлестнула Деллу по голове. А потом просунула антенну ей под подбородок и силой приподняла. «У нас есть способы!» — проговорила я с чисто гестаповским акцентом прямо ей в ухо. Делла закричала. «Это был долгий вопль удовлетворения». От такого вопля может рухнуть дом. Я отконвоировала ее на кухню в одном из халатов Мака. Она налила себе кофе. Мы обе были на грани истерики. «Ты тяжело больна», — сказала я. «Я наслаждалась этим криком», — проговорила она. «Что-то вроде оргазма». «Из-за тебя я могу потерять работу», — сказала я. Но Делла лишь закатила глаза к потолку, не слушая. Мы посмотрели друг на друга через столик. «Ну, зато теперь мы знаем, за что его прозвали Биг Мак», — сказала она. «А его прозвали Биг Мак?» «Кажется», — ответила она, а потом добавила в американской деловой манере. «Да, так его зовут», — она несколько раз кивнула.